20. Штаб ОПФС – один кабинет среднего размера с дешевыми креслами и офисной мебелью из Икея. Коллингсвуд редко пользовалась столом и так и не выбрала свой. Работала с ноутбуком на коленях в глубоком кресле. «Что с нашим унылым занудой?» – спросила Коллингсвуд. «А сегодня это у нас кто?» – спросил Бэрон. «Варди». «С самого начала дела о кальмаре он еще зануднее и тише, чем обычно». «Думаешь? По-моему, это его стандартная мрачность». «Не-а», Кулингсвуд наклонилась к экрану. «Что он там вообще делает?» «Занимается спрут-культом». «Ясно. То есть дрыхнет». Кулингсвуд уже видела методы Варди. Он обходил Лондон, допрашивал информаторов, постоянно прочесывал интернет. Иногда хаотично и сосредоточенно шел по следу от книги к книге, читая абзац в одной, отбрасывая и хватая другую из расползающейся свалки на столе. Или вскакивая и отыскивая книгу в шкафу перед собой, читая по пути назад, и уже дочитывал, когда садился. Он как будто находил единую увлекательную историю, разбросанную по бесчетным книгам. А еще он все пропускал через себя». Сидел, сложив пальцы домиком перед губами с закрытыми глазами. Иногда покачивался, проваливался в забытье и оставался так на минуты, а то и час. «Как думаешь, что значат эти кости панголина?» Спросил его барон о какой-нибудь возникшей секте чудиков. Или «Есть идеи, что жрица имела в виду под жезлом крови?» Или «И как мы думаем, где они принесут в жертву мальчика?» «Не уверен». Ответил Варди, «Есть пара идей, надо подумать». И его коллеги затихали, а Коллингсвуд, если и была рядом, делала жест «опять выеживается» или делала вид, что сейчас разольет на него чай, или еще что. Так он проводил долгое время, в конце концов распахивая глаза и заявляя что-нибудь вроде «Панцирь ни при чем, панголины двуногие, вот в чем дело, вот почему они похитили танцора». «Или Гринфорд, ну конечно, раздевалка какого-нибудь заброшенного бассейна. Быстрее, у нас мало времени». «Он не мажет сдвинуться в деле Спрута», — сказал Бэрон. «Последний раз, когда я проверял, он сидел с заметками о консервации Арчи и кучей статей по метаболизму кальмаров и какими-то брошюрками по экспедиции Бигля». Кулингсвуд подняла брови. «А я ничего не могу разнюхать о заварухе в Патни», — сказала она. «Слишком много всего творится. Из-за этого грёбаного кальмара все на нервах. Не поверишь, сколько звонит психов». «Как сама? Справляешься?» Коллингсвуд издала неприличный звук. «Отвали, начальник», — сказала она. Она не рассказала о своем новом повторяющемся кошмаре, как ее выбрасывают из машины, как она затем летит в кирпичную стену. «Но это точно по нашей части? То, что там, в Патни?» «Если бы я ставила бабло, — сказала Кулингсвуд, — то уж с такими-то синяками...» С шлепанием воды, а каменный берег беспокойно бил из тела. Это был журналист, специализировавшийся на трудовом рынке, которого как будто раздавили. Убийство передали ОПФС. Когда патологоанатом обратил внимание, что четыре раны тупым предметом на груди немного напоминают следы ударов невозможно большим кулаком. Бэрон глянул на свой экран. «Письмо от Харрис!» «Ну что, я была права?» – спросила Коллинсвуд. Она выдвинула теорию, что труп, найденный в подвале, забей пока на эту тему «тело не влазит в сраную склянку, босс, не связан с телом о кальмаре» что в реальности это какая-то стародавняя мокруха из эзотерических бандитских разборок, на которую Билли наткнулся в момент обострившейся чувствительности. «Ведь у него что-то есть», — говорила она, — «какой-то нюх, может, на стрессе учуял?» «Ха!» — сказал Бэрон и откинулся на спинку. «Ну ладно, тебе это понравится, Кэт, ты права!» «Чего?» — она так подскочила, что расплескала кофе. «Да нифига, правда, что ли?» Харрис говорит, что тело поместили в эту бутылку, по ее оценкам, добрых сто лет назад. Так долго оно там маринуется? Твою-то мать! Вот это поворот, а? Ты погоди, это еще не все. Есть одно «и». Или, возможно, лучше сказать «но». Существует какой-нибудь предлог, который обозначает и то, и другое. Трави уже, начальник. Итак... Это тело консервировалось в течение века. Но слэш и слышала про Джиджи Алина. Это что еще за хрен? Без понятия. К счастью, у доктора Харрис талант гуглить. Тут сказано, Джиджи Алин был музыкантом. Впрочем, также сказано, что это очень вольная трактовка слова музыкант. Восхитительно. Тут сказано скамрок. Сам-то я больше по квин. «В первом ряду стоять не захочется», — пишет Харрис. «Так или иначе, он умер лет десять назад». «И что?» «И то, что, пожалуй, не стоит упускать из внимания тот факт, что на одной из татуировок нашего покойника написано Джиджи -Джи Аллен и Мердер Джанкинс». «Ой, блин». «Вот именно! Оказывается, его засолили за несколько десятилетий до того, как он набил татуировку». Они переглянулись. Ну и мне что, узнать, кем он был, нет нужды, сказал он. Есть совпадение, он в базе данных. Что? Пальчики, ДНК, весь набор. Этому ДНК должно быть сто лет, но годом рождения указан 1969. Имя Л. Адлер. Он же еще всякая чепуха. Любит же они клички. «И за что его брали? Ограбление. Но он отбывал, как обычный зак, только благодаря заключенной сделке. Первоначальное обвинение из другого разряда. Полицейские коды для нелегального колдовства. Адлер совершил кражу со взломом с помощью эзотерических средств. «Сообщники?» Начинал на вольных хлебах. Один раз подхалтуривал у Ковена в Детфорде. А последние четыре года рабочей жизни, похоже, провел на полной ставке у Гризамента. Исчез, когда умер Гриз. Гриза, сука, мент. А? «Это было до меня», — сказала Коллинсвуд. «Никогда с ним не встречалась». «Не напоминай», — сказал Берн. «Должно быть незаконно быть настолько моложе меня. Он был ничего, Гризамент» смысле, никогда не знаешь, кому можно доверять. Но он нас выручал несколько раз». «Я так и поняла. Этот крендель всплывает то тут, то там. Ну и чем конкретно он занимался?» «Чем только не», сказал Берн. «Везде поспел. Можно сказать, большой игрок. И после его смерти все полетело в тартарары. Он хорошо уравновешивал ситуацию». «Ты вроде бы говорил, он умер не из-за...» «Да-да, нет». Без шума и драмы. Он заболел. Это знали все. По секрету всему свету. Но вот что я тебе скажу. Похороны у него были просто чертово загляденье. Ты там был? А как иначе? Столичная полиция не могла пройти мимо такой важной смерти, такой разрекламированной панихиды. Подробности того, где и как состоится прощание с гризоментом, приходили в настолько неприкрытых утечках, что скорее были приглашениями. «Как вы это обставили?» — спросила Коллингсвуд. Бэрон улыбнулся. «Не самая компетентная слежка. Ой-ой-ой, вы только посмотрите! Нас все заметили! Ах, какие же мы неумехи!» Он покачал головой. Коллингсвуд поступила на службу уже давно. Уже хорошо была подкована в полицейскости, чтобы понимать устои ПФС и лондонский этикет. Полиция не могла официально посетить похороны фигуры столь сомнительной законопослушности но не могла и проигнорировать публичное мероприятие, проявить неуважение или неблагодарность. Отсюда лицедейство, фарс, который видно насквозь, мнимая некомпетентность наружки, из-за которой их видели и сочли за посетивших. «Ну и что наделал этот Адлер?» — спросила Кулинсвуд. «Что потом утонул в бутылке?» «Кто знает. Чем он мог кого-то обозлить, я понимаю, не лучше тебя». «Я все понимаю намного лучше тебя, начальник», — сказала она. «Затребуй все необходимое. Я пошла за своими шмотками». Она достала из своего шкафчика в раздевалке старую доску, нифигово измазанную глифами, свечку, горшок непрезентабельного воска. Берн послал Харрис имейл, запросив лоскут кожи, кость и клок волос Адлера. Он не мог уйти, но в остальном не был ограничен. Билли часами сидел в бездонной библиотеке. Насыщался глубоководной теологией и поэзией. Искал специфику по тефтическому апокалипсису. «Проглотит и выпростает, Заберет из -за тьмы во тьму. Ужасные укусы, избранные, как то, типа блохи, паразиты на великом священном теле спрута, несущиеся через водоворот». «Или нет. Смотря где читать. Но везде. Все не так, как сейчас». Когда Билли в последний раз вздохнул, снял очки, вернул стихи о щупальцах на полку, поморгал и потер глаза, то с испугом увидел нескольких мужчин и женщин, присутствовавших на собрании с Тевтексом. Он встал. Они были разного возраста и в разных одеждах, но одинаковы в уважительных выражениях лиц. Он не слышал, как они входили или спускались. «Давно вы здесь?» «У нас вопрос», — сказала женщина в балахоне с подмигивающим золотым сигналом щупалец на груди. «Вы трудились над ним. Было ли в этом кракене что-то особенное?» Билли провел рукой по волосам. «В смысле, особенное-особенное? Необычное для гигантского кальмара?» Он безнадежно покачал головой. «Откуда мне знать?» — пожал он плечами. «Это вы мне скажите». «Я же не из ваших пророков!» «Вау!» В ответ на это по помещению что-то пронеслось. Все стояли с робким видом. «Что?» — подумал Билли. «Что я?» «А?» «Ну, естественно! Он из их пророков!» «Ох! Блин!» — сказал он. Привалился к шкафу. Закрыл глаза. Вот почему ему даровали сны. Это не просто сны. Их следовало читать. Билли... Посмотрел на книги. Учебники бок о бок с видениями. Он попытался, как Варди, пропустить через себя чужие сцены прозрений. Он мог представить, что эти верующие считают исследователей цефалоподов неизвестными святыми, не замечающими собственных прозрений и оттого еще более ценными, лишенными эго. А он... Билли касался тела Господня, консервировал, спас от времени, сберег до ано... «Теутхис». А из-за госа и тату он еще и пострадал во имя Божье. Вот почему прихожане его защищают. Он не просто какой-нибудь святой. Билли — хранитель. Иоанн — креститель от гигантских спрутов. Робость в лицах кракенистов. Это преданность. Это трепет. «Боже ж ты мой», — сказал он. Мужчины и женщины смотрели. Он видел, как они уже применяют экзегетику к его возгласу. Любой момент под названием «сейчас» полон возможностей. Во времена переизбытка всяких, может быть, лондонским экстрасенсам порой приходилось отлеживаться в темноте. Некоторые были склонны к тошноте, пересытившись апокалипсисами. Армагеддонное обострение, так они говорили, и во времена парадов планет календарные черные полосы или рождение уродов этих больных изводило и рвало, сражало побочными эффектами откровений, в которые сами они не верили. Сейчас же ситуация была палкой о двух концах. С одной стороны, подобные припадки становились реже. После стольких лет мученичества во имя каких-то чужих мучеников армагеддонное обострение еще никогда не переносилось так легко. С другой стороны, это потому что схлопывалась та самая разветвленность, опьянение незамкнутой вселенной, игравшее шутки с их средним ухом. И заменялось на что-то еще. Вместо всех «может быть» тускло, и с нарастающей скоростью приближалось что-то простое и совершенно окончательное. Экстрасенсы гадали, что это за слабость пришла на место предыдущей слабости, что это за новый дискомфорт, новый холодный недуг. Ах да, начали понимать они. Вот что. Страх. Животные тоже боялись. Крысы ушли под землю, чайки вернулись в море, лондонские лисы перепуганно спаривались в гормональном приливе и из-за адреналина становились легкой добычей тайных городских охотников. Для большинства лондонцев все это пока что проявлялось только в виде эпидемии помета – гуано-ужаса. Потому что голуби срались со страха. Загадили все магазины – В Челси Андерс Хупер смотрел на витрину Японутова и с отвращением качал головой. Стихим день открылась дверь, вошли Гос и Саби. Бертран сказал Гос и дружелюбно помахал рукой. Саби таращился. Ты меня так взбудоражил, что у меня к тебе есть еще вопрос. Андерс попятился, нашарил мобильный. «Звоните нам, если еще что-нибудь от них услышите, ладно?» — сказал Бэрон и дал визитку, местоположение которой Андерс теперь пытался вспомнить. Он стукнулся об стену. Гос оперся на стойку. «Ну так вот!» — сказал Гос. «Вот есть мы! Саби, я и... Ой, ну ты понял, мы все! Ну ты понял! Уж ты-то понял! Ты же у нас математик, а?» «И вот вопрос ребром. Что за дела?» Он улыбнулся, выдохнул сигаретный дым, который не вдыхал. «Я не понимаю», — сказал Андерс, ткнул в кармане кнопку девять. «Конечно! Куда там?» — сказал Гос. Саби прошел под крышкой стойки и встал рядом с Андерсом, коснулся его руки. Дернул за рукав, Андерс не смог набрать. Попробовал еще раз. «Я сам бы лучше не сказал!» — продолжил Гос. «Я бы сам лучше не сказал! В нашем жакейском клубе какой-то раскардаш! Вот и пришлось пойти и вправить мозги этому бестолковому сидельнику в Патни! Но ты представь мое удивление, когда я услыхал свое имя!» «Ну, все к лучшему!» Он постучал по крылу носа и подмигнул. «Эти фараоны! А? Мои имя! Моё имя! Можешь ты в такое Адам и Евить!» Примечание. «Adam and Eve» равно «believe» — «поверить» — кокни-сленг, основанный на рифмовке слов. Конец примечания. Андерс почувствовал, будто его живот наполняет ледяная вода. «Подождите!» Это ты что ли моё имя-то по свету полощешь? Что в тютельку я попал? А пошли теперь на Все кому не лень обо мне спрашивать. Гос, рассмеялся. Что-то это прямо скажем очень даже пони. Примечание. Пони and crap равно crap. Плохо. Кокни. Конец примечания. «Мое имя! Нет! Ну ты понимаешь! Мое имя! Ты назвал мое имя!» «Не называл! Я даже не знаю ваше имя!» Андерс опустил большой палец, но тут порыв ветра, быстрый и обрубленный хлопок. Андерс не видел движения, только знал, что гос был на своей стороне стойки. Андерс нажал кнопку на телефоне, потом бум! дверца стойки еще медленно парила в воздухе со шлейфом опилок а гос уже был на другой стороне в упор схватив за запястье и сжимая так что андерс выпустил телефон и ойкнул дверца грохнулась опал гос изобразил свободной рукой жест болтай болтай язык что поммило сказал он вы на пару саби с вами и слова не вставишь андерс Чувствовал запах волос Госа, видел подкожные вены на лице. Гос притянул его к себе. Дыхание не пахло вообще ничем, как воздух, стронутый бумажным веером. Но еще один выдох и пошел дым. Андерс захныкал. Я почитал книжки-то, сказал Гос, показал головой на полке оригами. Читал вслух Саби. Он был в восторге. В, -в вос сука. «Торге!» «И даже не надо ля-ля про эту вашу очень голодную гусеницу! Тут только и было слышно, что... Ой, а теперь расскажи, как делать карпа, а как лошадку! Теперь я наловчился! Дай покажу!» «Я никому не говорил», — сказал Андерс. «Я не знаю, кто вы». «Ну, что делаем? Яблоньку?» — спросил гос. «Или черепашку?» сложить сложить и сложить он начал складывать андерс начал кричать э да мне до тебя еще далеко рассмеялся гос он складывал под влажные звуки плоти и хруст наконец андерс перестал кричать, но гос продолжал складывать ну не знаю саби сказал он наконец «Вытир руки о куртку андерса прищурился на дело своих рук. «Учиться мне еще и учиться, Саби! Разве же это лотос?»